«Многие помещики будут против». «Вот в том-то и дело», — горячо сказала Лиза. «Поэтому я и говорю, что нужен царский закон, не указ, не положение, а закон, обязывающий всех помещиков отпустить крестьян, и не просто так, а с землёю». «Ишь, чего захотела», — перебил Серж. «Да ты же сама потом взвоешь». «Что делать будешь и без земли, и без крестьян? Лапу сосать! Не будет этого никогда!» «За землю можно взять выкуп?» — стояла на своем Лиза. «Да где, как ты говоришь, бедные люди возьмут средства на выкуп?» «Я не знаю, но ведь и не я пишу законы. Думаю, нужен хорошо подготовленный проект» в котором все предусматривалось бы с пользой для крестьян, но и не в ущерб помещикам. Если я не сильна в составлении такого проекта, это не значит, что в России не сыскать грамотных людей. Пока Россия их ищет, наше с тобой дело — не совать нос, куда они следуют, — отрезал Серж. И откуда только в твоей хорошенькой головке берутся такие мысли? Подобные споры разгорались нечасто. Больше подруги проводили время вдвоем и говорили о моде, прочитанных книгах. Под Лизином влиянием Тася очень пристрастилась к чтению не только любовных романов, но и публицистических и исторических книг научных журналов и поэзии. Они часто обменивались литературой, подолгу обсуждали произведения, горячо спорили. Тася еще не могла связно отстаивать свое мнение и больше слушала подругу, набираясь опыта. «Скоро лето, — мечтательно говорила Лиза, — из города приедет приличное общество. Начнутся балы, будет весело». Тася было все равно, но Лизина девичье томление понимало. Подруге было двадцать лет, возраст вполне подходящий для любви. Не каждый день, но как можно чаще подруги вместе посещали церковь, находившуюся в семи верстах. От нее по всей округе разносился колокольный звон, а в ясную погоду издалека – сверкали купола. Для Тасии слова «религия», «церковь», «бог» и «христос» имели какое-то слитное единое значение, никогда не рассматриваемое по отдельности. Большим благочестием она не отличалась, обрядности выполняла по обязанности и никогда в молитвах не искала утешения но церковь посещала с благоговением, преклоняясь перед чем-то таинственным, непонятным. Лиза полностью была с нею солидарна. Их обеих с детства заставляли ходить в церковь, что они и делали добросовестно по сей день. Как правило, Тася заезжала за Лизой, и они катили к церкви, не больно огорчаясь, если опаздывали, и литургия начиналась без них. Но надо отдать... Подругам должное, вступая в храм, они оставляли за его пределами разговоры и молились от души, отдаваясь общему настрою богослужения, с удовольствием слушая певчих, ставя свечи и подходя к священнику причащаться. Выйти из церкви до окончания службы они тоже себе не позволяли. В дни пасхальной недели весна радовала великолепной погодой — тепло, сухо, В имени постоянно толпились крестьяне, приходившие христосоваться со своими господами. Они приносили подарки, так называемые «великоденские припасы», и Тася в ответ одаривала их, обменивалась крашенными яйцами, и крестьяне уходили довольные. Каждый день с утра разносился колокольный звон — В селе, где стояла церковь, устраивались веселые гуляния, на которые стекался народ со всех близлежащих деревень. Во вторник приехала Лиза, позвала в церковь. «Заодно и на гулянье сходим, посмотрим, как народ играет». Лиза была весела.